полностью разделял эту философию – неофициальную, никем не высказанную, но правящую миром философию потолка. Зажиточные родители оплатили газ учебу в университете. Он получил диплом специалиста в области сетей и приглашение в корпорацию, которую он, разумеется, принял. Жизнь входила в колею. Ее наметили другие, а Шульц оставалось лишь протоптать, углубить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 «Внимай слову католического Вуду!» Огромный экран вспыхнул ослепительным светом, видимо символизирующим поток истины. А затем, под звуки органа, на нем появилось расписание служб в соборе святого Муботы. Назойливая реклама заставила сидящего на лавочке человека вздрогнуть и открыть глаза, и торопливо проверить лежащую на коленях сумку.